Однако Стиву было в тот момент не до Валера. Он откинул в сторону сковородку, накрывшую его друга и Лили, и все увидели, что принцесса жива. Она страстно целовала барда, который лежал под ней с блаженной улыбкой идиота. Зрители взревели от восторга. Какая песня, какая любовь! Это была очень беспокойная ночь. Свет горел не только в покоях Хлели, где Петри и мадам Калико пытались удержать принцессу от непродуманных действий, она рвалась к возлюбленному, пленившего её своим бла-бла-бла коньем. Но ну и в апартаментах Стиво, где с огромной шишкой на лбу на кровати шефа лежал Ленон, рядом со сковородкой на готове, стоял кот Готовы при голубить его ещё раз, если он опять начнёт рваться по коям лилии. Гномы на всякий случай приковали гиганта к кровати, но особых надежд на цепи не возлагали, учитывая габариты вальблённого джигита. На этом ночном совещании присутствовали и эльфы, на которых стиф возлагал особую надежду. Возникла проблема, которую надо было срочно решить. Король категорически отказался выдавать свою дочь за бла-бла-барда, а тот теперь и рад бы признаться, что является принцем Леноном. Да кто ж ему в деревенском увольню поверит? И эльфа из клана непримиримых под рукой не было. Ни одного. Принц был безутешен. Где Веленгрок собирается проводить охоту, начал экстренное совещание Стив. Егеря отправились к белым камням, — четко доложил Сапкар, добровольно взявший на себя функции начальника разведки и контрразведки при скромной особе шефа. — А что там у белых камней? — Там сразу за лесом начинается поле, — включился в разговор эльф. После того, как егеря загонит дичь, охотники ее на конях преследуют и добивают на этом поле. Вы сможете там работать? Как? Пожал плечами Эльф. Там же спрятаться негде. Можно, конечно, применить магию, но любой приличный маг тут же почувствует её. Я уж не говорю о муэртах. Ясно, значит, к белым камням мы не пойдём. Какие ещё места есть? Ну, севернее есть подходящие местечка. Задумчиво тронул подбородок Эльф. И тропку для кареты делать удобно, и тещаба такая, что целый полк сохранить можно. Только там топи рядом, да и лес нехороший, живности практически нет. Где это место? Оживи со Стив у чёрной скалы. Осёл, завтра намекни Веленгроку, что на этот раз лучше охотиться у чёрной скалы. Да ты что, шеф, взволнованно вздохнул сковородкой кот. Но мне, кореша, говорит, что там вообще охоты нет. Кореша это браконьер, что ли, усмехнулся Стив. Ну да. Хоссель, передашь Веленгроку, что охота у чёрной скалы будет такая, что клиент забудет обо всём. Это я гарантирую. Юноша пальцем Поманив к себе эльфов поближе и что-то азартное им зашептал. На утро, после лёгкого завтрака, Эдуард II и его многочисленные гости собрались приступить наконец-то к главному королевской охоте. Ржали кони, где-то в драке тявкали собаки. Каваллеры подсаживали дам на лошадей, Лихо вскакивали сами все двои, горцавали, подкручивая усы, красуясь перед прекрасной половиной человечества. К началу охоты под успел и изрядно припозднившийся герцог Ломейский, дворец которого месяц назад капитально обчистил метр труссар ради своей дочки Лизетты. "Эй, -э -э, твоё величество!" радостно прокричал он, спрыгивая с коня. Когда ты запревестился к узен, обменял его король. Пришлось разбираться кое-с кем по дороге. Какие-то хамы пытались меня задержать, подорожную требовали. Эй, ты представляешь, у меня требовали подорожную. Кошмар. И тем показал, э, и как. Блядя за ними гонялся, догнал. Мне всех с сожалением вздохнул Герцк. Но те, кого догнал, надолго запомнен герцог Ломеевского. Как они выглядели? Настороженно спросил лорд Велинрог, только что вышедший из дворца. А какое-то быдло в кожанках. У них на плечах ещё такие мал не нашитые, жолтененькие. Мы СС орали. Мы имеем право. Ну, мои люди им право зачитали. Герцог удовлетворенно почесал свой могучий кулак. «Герцог, как же так?» — возмутился лорд. «Это были люди из агентства Нормудской безопасности, элитные отряды, службы самому, но не имеют права проверять документы у всех без исключения». «Не понял», — начал багроветь король, — «и у меня тоже». «Ну...» — растерялся Виллингрок. — Кто дал им такое право? — Вы сами, Ваше Величество, помните месяц назад я выразил озабоченность положением на наших границах, и вы лично подписали указ о создании новой службы и наделили их особыми полномочиями. Я, как канцлер, был вынужден пойти на эти меры. — Знаете, лорд... До вашего назначения канцеры никакие особые полномочия никому не требовались, ревнул король. После охоты мы вернёмся к этому разговору. А сейчас, коня мне не дерпится кому-нибудь подстрелить. Ваше величество, подогрюза к нему стив. О каком коне может идти речь? Это же королевская охота. Извольте в мой экипаж. Дамы же и арбалеты и стрелы, замагиченные и всё остальное, что нужно. Король оглянулся, и зажёг бронированные кареты, за ночь подготовленные гномами для задуманности вам операции. Эдуарду II приветливо махали ручками Петри и мадам Кликот. Как же я забыл новые методы охоты, оживился король и полез в карету. Ваше величество, заволновался Влэр, поглядывая на горцующую на коне принцессу. Но «Да если вы разделитесь, я не смогу защитить одновременно и вас, и вашу дочь. Так какие проблемы, граф? весело спросил Стив. В карете места всем хватит. И вам, и принцессе. Поехали. Герцог Ломейский удивлённо смотрел на юного пройдоху. Медик, а это кто? Забыв про этикет, вопросил он короля. "Ну, да, забыл вас познакомить", откликнулся король изнутри кареты. "Барон фон Эльштейн. Наша недотрога обязаласто конец тому же. Отличный парень. Хочешь походиться по его методу?" "Не, я по старинке", прогудел герцог Ломейский, вскакивая обратно на коня.